Эпилог. Свистя дымом и паром мощный локомотив ИС и Осиф Сталин нёсся по степным просторам вверх по течению в город Казань. Не в привычных теплушках, а в плацкартных вагонах, на чистом белье и с чаем в стаканах с тяжёлыми подстаканниками, ехали к новому месту назначения бойцы лейтенанта Ракитина. Для отвыкших от цивилизации солдат эти вагоны представлялись чуть ли не номерами люкс. Виктор знал, что такое отвыкнуть от цивилизации за время боёв. Теперь он сам с трудом привыкал к более-менее нормальной жизни. Из Казани поезд без остановок направился через город Горький, бывший и будущий Нижний Новгород в Москву, точнее, в Подмосковье. С поезда пересели на армейские грузовики Studebaker. Они привезли почти сотню человек к зелёным воротам с красными звёздами в лесной глуши. На контрольно-пропускном пункте на въезде дежурили автоматчики в добротных полушубках. Рядом стояла вышка с прожектором и пулемётом. Поверху массивных створок ворот и поверху высоких глухих стен велась спиралями колючая проволока. Военные инвалиды лейтенанта Ракитина привычно построились возле грузовиков. На КПП их уже ждали офицеры с новенькими, только недавно введёнными в обиход погонами. Примечание: Погоны были введены указами Президиума Верховного Совета СССР 6 января 1943 года, а введение новых знаков различия для личного состава Красной армии и от 15 февраля 43 года, а введение новых знаков различия для личного состава ВМФ. Приказом НКО от 15 января 1943 года для ВН на служящих вводилась новая форма одежды. Здравия желаю, товарищи. Приложил ладонь к форменной шапке ушанки офицер с капитанскими погонами. Вы прибыли в секретное учебное подразделение Оснас НКВД. В ближайшее время вам предстоит овладеть новыми тактическими приёмами и оружием для выполнения специальных заданий. "Внали, во, шагом марш!" скомандовал лейтенант Рокитин. За зелёными воротами с красными звёздами их всех ждала Новая фронтовая судьба. Георгий Совицкий, Донецк, август 2017 года. Конец книги читал Георгий Арсениев.